то помнит, как немного прожить нам суждено. Для тех печаль и радость, и боль, и смех — одно. Полна ли жизнь страданием, лекарство ли нам дано? Все это так недолго, неважно, все равно.